Глава 21. Было уже довольно поздно, когда «Ночная птица» плавно опустилась на бетонную взлетку Гатчинской авиабазы. Диспетчер, давший разрешение на посадку, захлебываясь от верноподданнического восторга, поздравил цесаревича и сопровождающих его лиц с возвращением и кинулся к телефону, чтобы сообщить о такой сногсшибательной новости руководству. Позади было триумфальное возвращение в Чунцин, когда обезумевшие от радости рейдеры качали сначала Колычева, потом Зимина, потом чудесно спасшегося Чкалова, после чего плавно передислоцировались местные кабаки, где и продолжили отмечать это замечательное событие. Чан Кайше устроил в честь небывалой победы над японскими захватчиками пышные празднества и даже ничуть не расстроился, когда ему сообщили, что виновники этого торжества должны срочно вернуться в Россию. Видимо, решил объявить главным победителем себя. Впрочем, на награды генералисимус не поскупился. Даже рядовые участники сражений стали кавалерами тех или иных китайских орденов, а капитанам рейдеров достались очень приличные премиальные. Единственный конфликт возник вокруг захваченного ими трофея. Узнав, что рейдеры пригнали к себе на базу практически неповрежденный фрегат, верховный вождь китайского народа хотел было заявить на него свои права, но получил жесткий отказ. «Что в бою взято, то свято», — заявили ему приватиры. Чкалов его на базу привел, ему на нем и летать. Правда, сам Валерий Павлович придерживался на сей счет несколько иного мнения. «Такое дело, Мартемьян», — тяжко вздохнув, — сказал он Колчеву. «Капитана Японского, ты убрал и движки заглушил так, что узкоглазые даже понять не смогли, в чем дело, и сбежали к такой-то матери. В общем, нам за него даже подраться не случилось. Короче, по нашим законам, этот твой трофей тоже». «Да ладно тебе, прибедняться, Валера», — отмахнулся Март. «Кто незнакомый корабль с испорченными двигателями смог оживить и своим ходом до базы добрался, не ты разве?» Ну, я? Так чего мнешься, как гимназистка перед борделем? К тому же у меня этих кораблей без того, как у дурака махорки. Короче, владей. Чкаловы милостыню сроду не принимали, упрямо набычившись, ответил ему летчик Ас. Ну что ты будешь делать? вздохнул Колчев. И какую долю ты считаешь справедливой? Пополам, решительно Рубано рукой воздух Чкалов, а что экипажем за абордаж прочитает каждый сам решает. Как скажешь, не стал спорить Март. «Тогда так, свою половину я сдаю тебе в аренду, как арматор. Идёт?» «Идёт», — облегченно вздохнул капитан. Вопрос и впрямь был щекотливым. Рейдеры — народ своеобразный. Забери он добычу целиком, скажут, обурел своих обирать. Откажись от неё совсем, зажрался. А так вроде и волки сыты, репутация в целости. «А мы вас только завтра ждали», — слащав, улыбаясь, заявил примчавшийся, как ветер, начальник базы. Главный оркестр ВВФ заказали, трибуны для публики приготовили. «А ресторан?» — усмехнулся Колычев, помогая выбраться наружу бледному, как снег, цесаревичу. Что с его императорским высочеством? — округлил глаза адмирал. Укачала! еле заметно усмехнулся Николай, осторожно ступая с трапа на бетон-летного поля. «Ну, вот я и вернулся». Судя по всему, об их возвращении доложили не только аэродромному начальству, поскольку скоро на базе приземлилось множество ботов с самыми разными эмблемами на бортах. На одних красовались знаки командующего ВВФ, на других — жандармского корпуса, а на двух самых больших — императорские вензеля. «Коленька!» — бросилась к сыну императрицы, не обращая никакого внимания на присутствующих, принялась осыпать его поцелуями. иди к сюда, брат Колычев!» С непроницаемым видом велел Марту царь и отвел ее в сторонку. На языке уставшего, как собака капитана ночной птицы, вертелось что-то вроде «Мы, конечно, родственники, но не настолько близкие, но он невероятным усилием смог удержаться от неуместной остроты». «Мне тут кое-что доложили Чунсына, Чунцина», — начал император. «Да я, признаться, не поверил, что ты такой дурак, чтобы цесаревича в огонь сунуть. А теперь вот вижу, что зря на твое благоразумие полагался. Ты что, мать-перемать, -мать, творишь?» Государь, кротко отозвался Март, когда первый приступ монаршего гнева миновал. Я со смирением приму любое наказание от вашего императорского величества, но прежде чем огласить приговор, прошу вас, взгляните на ауру вашего сына. Что? Грозно нахмурясь, протянул Александр, но потом в глазах его мелькнуло понимание, он опрометь бросился к Цесаревичу и растолкал собравшихся вокруг него людей. Беглый взгляд через сферу подтвердил слова Колчего. Вокруг его сына переливалась небесной синевой салами и изумрудными всполохами самая настоящая аура одаренного. Бог весть какой силой направленности, это станет понятно только через некоторое время после инициации соответствующих исследований, но главное не в этом. Его наследник одаренный, и ни одна тварь не сможет протянуть свою грязную руку к скипетру его предков. Марцеву суда! еле выдал из себя задыхающийся от переполнявших его чувств. Отец. Ну, ее превосходительство, скорее всего, спят, возразил с дура один из Свицких, очевидно, питавший совершенно чрезмерной для его должности почтение гроссом. Да мне похрен, вызверился хозяин земли русской. Даже если она с мужиком спит, выдернуть ее и сюда доставить. Ваше Величество, тихо шепнул, оказавшийся за его спиной Колчев. Может, лучше отложить о свидетельство не на завтра? Некоторые вещи следует делать на холодную голову? — Сашка, слушай, что тебе говорят, — поддакнула императрица Евгения, которая, конечно, не могла видеть ауру сына, но, кажется, первая обо всем догадалась. — Ладно, — скрипнул зубами царь, признавая справедливость их слов. — Пусть приедет во дворец с утра. — Вот и славный милый, — облегченно вздохнула супруга, бросив при этом полной благодарности взгляд на Марта. — Послушай, Колычев, — обернулся к сенатору Александр, — когда-нибудь я тебя за такие фокусы убью, но сегодня проси, чего хочешь. «Мне не нужно, государь», — быстро ответил ему тот и, видя недоумение в глазах, добавил, «кроме того, что и без того причитается по праву». «Быть посему», — кивнул самодержец. Спустя сутки после триумфального возвращения ночной птицы в Санкт-Петербург состоялось экстренное собрание опекунского комитета, по печению которого было в управление управлении надзор за объединенными заводами Колчева. Надо сказать, что входившие в него важные господа оказались не слишком довольны той срочностью, поскольку большинству из них следовало быть во дворце, чтобы не пропустить некоторые весьма важные события. Но приглашение, больше напоминающее приказ, доставлено дворцовыми скороходами, и уклониться от них было по меньшей мере неразумно. Очевидно, государь пожелал лично встретиться с ними сообщить нечто. — Здравствуйте, господа! — энергично поприветствовал собравшихся входящий в зал заседаний Колычев. — Прошу прощения, что оторвал вас от занятий, но дело, по которому я просил вас собраться, не терпит отлагательств. — Вот как? — криво усмехнулся Поляков. — Надеюсь, это не займет слишком много времени. — Как знать? — туманно отвечал ему Март. — Впрочем, мое сообщение и впрямь не слишком длинное. — В таком случае мы вас слушаем. — Извольте, господа, имею честь сообщить присутствующему здесь высокому собранию, что сегодня его императорское величество соблаговолил признать меня совершеннолетним «А посему упразднить всякую опеку надо мной, равно как и над всем моим имуществом, как движимым, так и недвижимым». «Что это значит?» — закричал кто-то из директоров. «Это значит, что лавочка закрыта», — отрезал Колчев. «Что ж, примите мои поздравления, коллега», — с непросто давшимся ему ледяным спокойством заметил Поляков. «Однако хотел бы заметить, что прежде чем опекунский комитет будет распущен, он должен отчитаться о своей деятельности». А подготовка этого документа займет немало времени. о расплылся в любезной улыбке Март. Поверьте, за этим дело не станет. Правда, отчет давать придется не здесь и не мне. Да, разумеется, не вам, а его вели... Позвольте представить вам, господа чиновника, для особых поручений при министре юстиции, надворного советника Сергея Александровича Коковцева. Именно ему поручено сформировать следственную группу по расследованию хищения на УЗК, а также иной антигосударственной деятельности. Что имейте в виду? Притихли никак не ожидавший такого поворота члена Пекунского совета. Измену! любезно пояснил им Колчев, ибо срыв поставок, а иногда и прямой саботаж во время военных действий, трудно характеризовать как-то иначе. Не знаю, что вы затеяли, ледяным тоном заявил Поляков, но намерен немедленно сообщить о вашем самоуправстве правительствующему Сенату. Договорив, он встал со своего места и решительно направился к выходу. Не так быстро, ваше превосходительство! Преградил ему дорогу чиновник. Что все позволяете? вспыхнул банкир. Разве вам не известно что гросы не подлежат вашей юрисдикции? Вы правы, бесстрастно отозвался Коковцев. Вас ждут жандармы. Сенат одаренных отличался от прочих органов государственной власти России еще и тем, что не заседал постоянно, но собирался время от времени, когда надо было утвердить или отвергнуть законодательные инициативы. Или ждать оценку исполнительной власти. Обычно это происходило раз в месяц, но иногда, по самым важным случаям, могло состояться и внеочередное собрание по какому-либо чрезвычайному поводу. Как раз такое заседание было собрано буквально на следующий день после скандала с арестом большинства членов Опекунского комитета ОЗК. Против обыкновения председательствовать на нем вызвался сам государь, обычно уклонявшись от этих обязанностей и передававший молоток спикера бывшему главе Совета министров. Гроссу, 80-летнему Петру Аркадьевичу Столыпину, или еще кому-нибудь из наиболее авторитетных членов Сената. Заранее оповещен о таком экстраординарном событии, на заседании сочли необходимым присутствовать не только все находившиеся в столице полноправные члены Совета, но многие, одаренные рангом поменьше, толпившиеся в коридорах и на галерке. «Его Величество Император Всероссийский!» громко провозгласил Столыпин, после чего трижды ударил молотком по трибуне и уступил место царю того, как и положено, встретили бурными продолжительными аплодисментами, гадая каждый про себя, что, собственно, случилось. «Уважаемое собрание!» — без лишних экивоков начал монарх. «Я собрал вас всех, чтобы сообщить весьма важную и уверен приятную новость. Мой сын, цесаревич Николай, наконец-то обрел дар!» Закончив свой короткий спич, царь впился глазами в лица сенаторов и без труда прочел в них целую гамму чувств от растерянности до недоверия и плохо завуалированной злобы. «Это невозможно!» — выкрикнул кто-то из зевак, но тут же заткнулся, очевидно сообразив, что поставил под сомнение слова своего императора. «Чтобы не быть голословным», — сделал вид, что не обратил внимания на дерзость, — продолжил Александр. «Я предоставляю слово академику Марцевой. Прошу вас, лидия Михайловна!» «Благодарю, ваше величество!» — отозвалась глава клана медиков и поднялась со своего места. Дамы и господа! начала она, подтверждая, что я и другие специалисты нашего центра обследовали цесаревича после его возвращения с Дальнего Востока и после непродолжительного консилиума пришли к общему мнению, что его императорское высочество Николай Александрович овладел силой и способностью выходить в энергосферу». «Но как такое возможно?» «А в чем дело, коллеги?» едва заметно пожала плечами ректор Академии одаренных. «Подобные прецеденты хоть и редко, случаются». А насколько велики способности Его Высочества! Проскрипел глава придворных князь Голицын, с ненавистью взирая на Марцеву и не подумавшую предупредить остальных членов Совета о столь чрезвычайном происшествии. Об этом судить еще рано, проявила дипломатию Лидия Михайловна, но уже вполне очевидно, что потенциал достаточно велик и при должных усилиях может развиться еще больше. Да скажи ты прямо, старая сука, станет он гроссом или нет? Читалось в глазах сенаторов, но ответ от нее так и не последовало. Впрочем, в последнем все присутствующие могут и сами во всем убедиться, ухмыльнулся Александр Третий, после чего по его сигналу в зал заседаний Таврического дворца вошел цесаревич. Это было далеко не первое его появление на официальных мероприятиях, но теперь перед сенаторами стоял не робкий и послушный мальчик, а крепкий уверенный в себе молодой человек, в ауре которого ясно читался красный цвет военного, Голубые отблески пилота, и, что было особенно неприятно для некоторых сенаторов, оттенки зеленого, присущие политикам. «Твою ж, маман!» — с глубоким французским прононсом выразил всеобщее чувство Голицын, после чего уже спохватился и добавил «Радость-то какая!» Царь глядел собравшуюся публику с видом победителя. Сегодня он был необычайно сосредоточен и одновременно весел. Итак, несмотря вопреки злой воле врагов царской семьи, чьи действия едва не нанесли непоправимый ущерб империи, мой наследник стал сильным одаренным и отныне соединяет в себе все достоинства и возможности, необходимые для того, чтобы со временем заменить меня на престоле всероссийском. В ознаменовании этого радостного события мы повелеваем наделиться цесаревича Николая Александровича Романова наместничеством в Желтороссии на Дальнем Востоке. Для этого будет создана отдельное его высочество канцелярия и Министерство по делам Желтороссии. Возглавят эти учреждения? Впрочем, об этом я сообщу позже. Последний посыл, собравшиеся, поняли совершенно верно. Министерство и отдельные канцелярии – это не просто органы власти, но еще и присутственные места, должности, оклады, прогоны и прочие приятные всякому бюрократу мелочи. И самые вкусные куски достанутся тем, кто не просто поспешит выразить верноподданический восторг и бурную радость, но и окажет государству существенные услуги. Например, сдаст всех причастных к заговору, о существовании которого совершенно недвусмысленно высказался император. «Ваше величество!» — спохватился Столыпин, как только всеобщий восторг немного приутих. «У нас было еще одно дело!» Но что то без особой приязни посмотрел на него царь, явно желавший закончить на столь мажорной ноте. Э, — Ходят слухи, что некоторые наши коллеги от чего то задержаны жандармами. — Господин Поляков обвиняется в государственной измене, — отрезал Александр. — А великий князь Николай Михайлович заболел, и хватит об этом. Есть еще один важный повод, ради которого я собрал сегодня вас всех, дамы и господа. Император оглядел мгновенно затихший зал и громко произнес. — мартемьян Андреевич Колычев, сенатор, гросс и капитан Рейдер, собственной частной эскадры, встаньте и выйдите сюда. «Это вас!» — едва не подпрыгнул сидевший рядом с работодателем Шпекин. «Я знаю». Одними уголками губ улыбнулся Март, ощутив, как на нем скрестились взгляды всех присутствующих. В одних читалось любопытство, в других враждебность, в ком-то просто зависть. Впрочем, были другие. Сикорский и Колчак смотрели с явным одобрением, а сидевшая рядом с дедом Александра — с любовью. «Горжусь тобой», — послала она ему мысли-образ. «За беспримерные подвиги и величайшие услуги, оказанные короне государству российскому», провозгласил Александр. «Жалую вас орденами святого апостола Андрея Первозванного и святого великомученика Георгия Победоносца четвертой степени. Ура кавалеру Колычеву!» Проигнорировать предложение императора никто не решился, над сводами зала еще долго громыхало дружное «Ура!».